Глава 21. Смех был дан человечеству как награда, как универсальный способ разгрузить психику. Смех был дан человечеству как лекарство, но человек этот дар не оценил. Савили Сергеевич Штольц, глава тайного общества «Северное сияние». Записки на полях. Анну и Евгения они заметили в последнюю секунду, когда те скрылись за небольшой скалой. «Может, оно и к лучшему», — сказал Владимир Леопольдович, — «Так они нас не заметят». Забравшись наверх, им тоже удалось лишь заметить небольшую тень. «Туда», — показала Зина, — «они зашли за очередную скалу на берегу». Расстояние до места, где исчезли преследуемые ими ученые, хоть и казалось маленьким, но на деле оказалось довольно большим. И что самое неудобное, — каменистым с большими острыми валунами передвигаться по которым было крайне утомительно. Зина запыхалась и устала, чего нельзя было сказать про управляющего Владимира, который преодолевал каждое препятствие очень ловко помогал девушке и то и дело пытался ее обнять так зинаида вернемся домой пойдем в спортзал вместе ты чего у меня такая неспортивная успевал еще приговаривать он отвечать молодому человеку у зины сил не было поэтому она молча переступала через валуны пару раз нога соскальзывала но владимир ее ловил и прижимал к себе иногда казалось крепче чем того требовали обстоятельства От этих объятий мурашки бежали по спине, от дыхания сбивалось еще больше. Поэтому, когда они дошли до скалы, где исчезли Анна и Евгений, Зина была красной, тяжело дышала, и было непонятно это от усталости или волнения. «Где они?» — спросила она, оглянувшись. «Мне кажется, нам придется войти вон туда, в щель. Больше дороги я не вижу, иначе только обратно», — предположил Владимир. «Сиди здесь, я схожу». «Нет, я тоже пойду» возразила Зина, отдышавшись. «Щель на самом деле была небольшим входом, и далее шла тропинка, засыпанная камнем. Было темно, и как только свет от входа перестал доставать, они включили фонарики». «Наверное, мы двигаемся не туда», — прошептала Зина. «Если бы они шли впереди нас, то мы бы видели хотя бы мерцание света, но его нет. В любом случае обратно идти смысла нет. Давай уж дойдем до какого-нибудь тупика и двинемся обратно, чтобы полностью исключить эту версию». — предложил Владимир. А Зина подумала, что сама бы сказала так же, если бы так сильно не боялась замкнутых пространств. И молодой человек ей понравился еще больше. Именно сейчас, в этом узком коридоре, ведущем в никуда, она поняла, что это за забытое чувство давило ей грудь. Это была влюбленность. Она ныряла в нее все глубже и глубже. Чем лучше узнавала этого парня, тем больше это чувство обволакивало ее. И Зина рисковала опять запутаться в ней надолго. С этим пониманием пришла и память. Тут же все в ней отозвалось на боль, которая теперь у нее неразрывно ассоциировалась с этим состоянием. «Как же жалко», — подумала Зиня. «Как же хотелось чувствовать счастье без боли». В этот момент идущий впереди Владимир Леопольдович, который даже не подозревал, скорее всего, какие страсти он вызвал в Зинкиной душе, споткнулся обо что-то и упал. Зинаида, погруженная в свои мысли, и вовсе не сумела среагировать и полетела на него — а телефон, ударившись о землю, погас. «Зина, у меня к тебе хорошая новость и плохая», сказал молодой человек снизу. «С какой начать?» «Давай с хорошей». От плотной темноты у Зины сдавило горло. «Ты очень легкая и мне нравится, как ты обнимаешь меня за шею. Немного прерывает дыхание, правда, а так мне даже очень кайфово», сказал Владимир, и Зина отпустила от страха зажатые руки. «Плохая?» «Плохая, Зинаида, что я на ком-то тоже лежу». И мне страшно подумать, на ком. От этих слов она вскочила. «Сейчас найду фонарик», — сказала она, стараясь найти упавший телефон. Через пару минут ей повезло. Она его нащупала и включила свет. Владимир уже встал, и теперь вопрос был только в одном — на ком они лежали. Когда Зина направила луч света вниз, то оттуда послышался даже стон. «Это Анна», — узнал постоялицу Владимир. «Смотри, у нее голова разбита. Анна!» Он не сильно бил ее по щекам. «Придите в себя! Это вас Евгений так?» Та открыла глаза и сразу закричала. «Зина, свети не на нее, а на себя, чтобы она нас увидела!» — посоветовал Владимир. «Анна, вы нас слышите?» Зина тоже решила попытать счастье. «Это Зинаида, ваш руководитель группы. Что вы здесь делаете и где Евгений?» «А, Зина, это вы?» — выдавила та, видимо, разглядев ее в свете фонаря. «Шпионили за мной, да?» «Ну вот нет, чтоб спасибо сказать», — вставил Владимир. «Да, шпионили, но ведь получилось-то удачно». «Впереди развилка, на ней направо. Вообще всегда направо, а когда потом на выход, там налево». «Туда ушел Женька, дурак, наломает дров». «Я тоже хороша. Своим побоялась довериться, а ему уже однажды предавшему нет». «Вот дура, дура, и хоть и старая», — ругалась на себя Анна. «Что там?» — спросила Зина. «Один самский шаман мне сына спас». По врачам возила, а он после лечения опять за наркотики брался. Когда-то мне в одной из экспедиций про него рассказали. Поехали мы с сыном на Сейдо озеро. Хорошо, хоть не сопротивлялся, сам понимал, во что вляпался и мечтал вылечиться. Не хотел старый сам нас принимать. Говорил, болеет он потом сильно. А я у его двери сутки на коленях простояла и просила о помощи. Вот он меня и пожалел. Через месяц нашего проживания там сына стало не узнать. «Когда уезжали мы, шаман сказал, что из-за меня не успел он себе смену подготовить и что я должна кое-что сделать. Ой!» Анна попыталась встать, но у нее не получилось. Сказал, «В мае я должна поехать сюда и с помощью камня пометить дверь в гиперборею». «Аня, вы, наверное, сильно головой ударились», — сказал Владимир. «Может, просто Женьку-хулигана найдем и все? Обещаю, накажу его лично. Для того, чтобы туда пойти...» «Вы должны знать то, что знает он, и понимать, почему он так себя ведет», — резко ответила ему Анна. «Я прекрасно знаю, как звучат мои слова со стороны, и что никакой гипербореи нет. Но я не могла отказать старому Сааму, который помог сыну. На самом деле помог. Врачи не смогли, а он сделал, и мне все равно, что после этого думаете вы, есть чудеса на свете или нет. Я их видела. Не могла я ему отказать». Не должна была сделать, как он меня просил, а уж правда это или нет, это дело десятое. Одна идти побоялась, долго выбирала, кого в сопровождающие взять, и почему-то решила, что Женька подойдет. А он, когда я ему все рассказала здесь, да еще и камень-ключ показала с рунами рода, прям с ума сошел. Нет, не думайте, он тоже не верит в гиперборею, как и вы, но он ученый с амбициями и, скорее всего, очень захотел сделать открытие. Пещера, ключ... Может, и артефакты, какие мечтают там найти. Мне сам тогда наказал быть осторожной с выбором спутника. Мол, дух в пещере такой, что у людей сразу нутро вылезает. У плохого — плохое, у хорошего — хорошее. Вот я и выбирала-выбирала, своих забраковала и все равно ошиблась. «Ну, ударил он вас не по-детски», — заметила Зина. «Есть это гиперборея или нет, а голову, похоже, придется зашивать». На что он надеялся? Как потом планировал оправдываться?» Не собирался же он вас и вправду убить. Гиперборея существует. Вдруг произнес голос из темноты, и все трое дружно вздрогнули. Не пугайтесь, это я, Боба. Ты что здесь делаешь? Спросила его Зина возмущенно, и получилось все очень поначальственному. Я за Анной следил, просто ответил он. Старый сам не врал, все верно. Двери в гиперборею запечатаны двумя ключами, снаружи со стороны нашего мира и изнутри. Раз в год на Новый год, а в Гиперборее год начинается в мае, оба ключа должны быть помечены, чтобы двери между мирами работали, иначе они заблокируются. Тогда они к нам попасть не смогут. А ведь многое в нашем мире принесено из их мира. Все сразу нам показывать нельзя, мы не оценим и не поймем, но понемногу они все же улучшают нашу жизнь. Они наши ангелы-хранители. Без гиперборейцев человечество уже давно бы погибло. «Мне сам сказал...» что я прямо здесь встречу его преемника, что он просто не успел дойти, — проговорила удивленно Анна. «Он будет знать все о гиперборе и поможет мне. Я знаю, как пометить ключ», — улыбнулся Боба. Они оставили Анне телефон с фонариком, а сами отправились направо, направо, направо. Когда Зине показалось, что они заблудились, вдруг появилась площадка с дневным светом. Наверху в сводах камни образовывали почти ровную окружность — В нее можно было разглядеть и небо, и солнце. По центру освещенной пещеры стоял Евгений. «Эй, друг!» — крикнул Владимир. «Ты чего женщину ударил?» Не останавливаясь, он быстрым шагом подошел к нему и в одну секунду скрутил тому руки за спиной. Неподобающему моменту Зинка стояла и почти любовалась еще недавно мерзким, а теперь таким родным для нее управляющим. «Э, вы чего?» — пытался сопротивляться Евгений Карлов. «Она наговорила на меня!» Просто упала в темном коридоре и все, а я пошел выход искать. — С ее ключом пошел? — спросил Боба, поднимая с земли выпавший из его рук камень. Когда Владимир скрылся в проходе, насильно волоча за собой упирающегося Евгения, Зина замешкалась и обернулась. — Знаешь, какое время гиперборейцы считают самым лучшим? — спросил ее Боба, продолжая стоять в центре круглой пещеры, точно под отверстием между скал, откуда лился солнечный свет. — Утро. — предположила Зина. — Правильно, — похвалил ее Боба, даже не удивившись, что она угадала. — Рассвет, если быть точным. Та точка, с которой все начинается, когда впереди еще целый день, и можно сделать много хорошего. Точка начала. — Как и в жизни, — сказала Зина. — Детство — самое лучшее время, когда кажется, что мир любит тебя, и ты обязательно чего-то достигнешь, сделаешь что-то хорошее, сможешь. Ведь ты особенный. После этих слов Боба отвлекся от созерцания пещеры и взглянул на Зину пристально. Рано ты так начала говорить. Твоя точка начала еще в процессе, ты ее еще даже не перешагнула. Все обязательно в твоей жизни будет хорошо, и ты действительно особенная. Не смей думать иначе. Ты тогда не успел рассказать, кто тебе рассказал про нас и зачем ты здесь, спросила Зина. Мей почему-то не хотелось уходить из этой пещеры. Я искал вход в гиперборию. Я должен был встретиться с тем шаманом Саамом, но не успел. Мой крестный обещал, что поможет. Вот в один из дней он позвонил и сказал, что объявитесь вы. Давай сделаем то, что он просил сделать Анну, вдруг сказал он Зине, протянув камень. Он был небольшой, помещался в руку. Одна сторона была гладко отшлифована, и на нее глубокими бороздами был нанесен рисунок. Это славянская руна рода, пояснил Боба, заметив ее взгляд. Что нужно делать? «Мы должны с тобой найти точку начала на часах», — ответил ей Боба, продолжая стоять по центру пещеры. «На каких часах?» — не поняла Зина. Боба обвел рукой пространство вокруг. «Разве ты не видишь этот циферблат? Я знал, что отпечаток ключа в точке начала. Вот только сейчас полярный день. У них, кстати, тоже все как и здесь. Есть полярная ночь и полярный день. Но как можно найти час рассвета, когда солнце не садилось?» «А если точка начала не в рассветный час? Что, если она в центре часов, там, откуда выходят стрелки?» — предположила Зина. «Часы начинаются со стрелок, точка начала. Если это циферблат, то, я так понимаю, гипотетические стрелки выходят из точки, где ты стоишь». Боба сошел с плоского камня и посветил фонариком, хотя на него и так падал прямой свет из отверстия в сводах пещеры. «Он гладкий», — вздохнул Боба. «Тут ничего, просто гладкий камень». «Так приложи к нему ключ стороной руны», — предложила Зина. Боба проделал все, как она сказала. «Ничего», — сказал он разочарованно. «Ладно, пошли. Там Владимир Леопольдович, один из раненым, и с преступником, боюсь не справиться», — сказала Зина. «Ты еще подумаешь, почитаешь. А что вообще должно произойти-то?» «Все должно озариться переливами северного сияния», — сказал грустно Боба. Возникло чувство, что сейчас разбилась его мечта, его вера в чудо выдохнув словно боясь разреветься от отчаяния он поднял камень и направился за зиной к выходу но стоило им войти в темный тоннель, как за спиной проем озарился переливом цветных бликов это было настолько неожиданно и настолько красиво, что они оба ахнули ну вот боба сказала зина улыбнувшись все получилось надо было просто немного подождать, а ты сразу в депрессию техника видимо старая заедает После ее слов они вдруг оба захохотали громко до слез, до боли в щеках и судорог в животе. От бессилия они даже сели на каменный пол туннеля, но по-прежнему продолжали смеяться в невозможности остановиться. Как зовут твоего крестного? Сквозь слезы смеха спросила Зина у Бобы. Савелий Сергеевич Штольц, ответил парень, и продолжая хохотать, не заметил, как изменилось у Зины лицо.